Глава 21. Негласные мероприятия. В тот день Катя так и не дождалась полковника Гущина. Она безмерно устала и отправилась домой в шесть вечера. До этого она, правда, успела позвонить в Управление по борьбе с оборотом наркотиков и узнать все о фенцикледине ангельской пыли. Она читала в электронном виде копию заключений экспертов в останках Александры Быковой, в отличие от тела Кравцова, не обнаружилось никаких наркотических или психотропных веществ. Для того, чтобы расправиться с девушкой в доме, потребовался лишь топор и тряпка, смоченная в ацетоне. Катя помнила, что в свое время врачи обнаружили в крови пилопейку тайсовой ангельскую пыль, и ей хотелось узнать подробности об этом веществе. Спец из Управления по борьбе с наркотиками сказал, что фенциклидин весьма дорог на улице у дилеров. Достать его можно и в ночных клубах, причем весьма дорогих, закрытых. Фенциклидин хронические наркоманы никогда не употребляют вместе со снотворными препаратами. От этого теряется тот самый специфический эффект, который дает ангельская пыль. Потеря памяти – один из побочных эффектов этого наркотика. После дозы пыли нарики не помнят, кто они что они, что они делали, где были. Это факт но пыль не способна дать эффект глубокой тотальной амнезии, связанной с большим периодом времени. На это способен лишь сильнейший шок. Что испытала Пелопея Кутайсова, накачанная пылью и снотворным? Был ли это шок от аварии ран? Или она уже до этого испытала какое-то глубочайшее потрясение, сказавшееся на ее психике? Была ранена, испытала боль кровотечения, и как все это связано со зверскими убийствами Кравцова и его любовницы Быковой. На следующее утро Катя дала полковнику Гущину время разобраться с текучкой, и провести оперативное совещание. Она рассчитывала, что он сам позвонит ей. И не ошиблась в расчетах. Гущин позвонил около полудня и попросил ее зайти. Катя отправилась в управление уголовного розыска и обнаружила, что Гущин в кабинете не один. Напротив него, за совещательным столом, устроился кто-то в глубоком кожаном кресле, кто-то плечистый и здоровый, в черном костюме, смахивающий на похоронного агента Верзилу. Костюм обернулся, и Катя увидела Клавдия Мирона Мамонта. «Я, Клавдий. Катя, такое дело...» Полковник Гущин был задумчив и мрачен. «Я пришел к выводу, что нам всю эту историю не распутать. Погоди, не перебивай» не распутать без того, что, короче, без знаний предыстории, преамбулы, всех этих событий трехлетней давности, нам вперед не продвинуться. Мы можем и дальше делать вид, что расследуем, вызывать их всех на допросы, ездить, беседовать, толочь воду в ступе. Однако результат окажется примерно тот же, что и сейчас. Девица эта Пелопея ничего не помнит. Родители ее и родственники отделываются уклончивыми ответами, а остальные из их ближнего круга, вроде новой жены ее отца и подруги-матери, вообще не склонны к сотрудничеству с полицией. <с «А кто склонен к сотрудничеству с полицией?» — хмыкнул Клавдий Мамонтов. «Что-то я таких людей не знаю». «Все это прискорбно», — совсем загрустил полковник Гущин. «А у нас на руках два изрубленных изувеченных трупа. Двойное убийство — это не шутки. И в связи с этим я намерен кардинально изменить» на какое-то время, всю систему разыскных мероприятий по этому делу. И я официально предлагаю тебе, Катя, поучаствовать в этой новой парадигме. «В чем, Федор Матвеевич?» наивно спросила Катя, косяк глазом на Клавдию Мамонтова. Костюм ему шел. Не новый, поношенный, явно наследство со времен телохранительства при богатом боссе. Пиджак был чуть великоват, очевидный признак того, что его обладатель и под пиджаком привык носить бронежилет. Клавдий был гладко выбрит, лицо, но совершенно непроницаемое. Катя гадала, зачем Гущин вызвал его из богом забытых бронниц, но в глубине души была рада видеть симпатичного бывшего личника, у которого служба в ГИБДД как-то не заладилась. А кто в этом сомневался? «Поучаствовать в негласных мероприятиях по этому делу», сказал полковник Гущин. «Следить, что ли, за кем-то?» – ужаснулась Катя. «Нет, и это ни за что. У вас вон полный розыск обормотов и...» «Покупать сведения о семье Кутайсовых и события предшествовавших аварии за деньги», сказал Гущин. «Покупать у кого?» изумилась Катя. «Как это?» «А так, как действуете вы, журналисты? Покупать информацию, платить за нее осведомителем». «Я полицейский журналист Федор Матвеевич». «Один черт!» Тебя надо все время вот так вот держать, он сжал кулак с твоей репортерской инициативой, а здесь полный карт-бланш. Средства на это я выбью в финчасти. У кого покупать будем? Спросила Катя Деловито. Азарт репортера проснулся. А что, где наша не пропадало? Пора вспомнить навыки профессии, беспощадно задавленные полицейским бюрократизмом и ведомственной осторожностью. А вот это Клавдий нам и подскажет. Гущин кинул в сторону Мамонтова. У обслуги семейства, у помощниц по хозяйству и других, всех баб-сплетниц, которых удастся найти. Если ограничиться с ними лишь официальными допросами, они ничего нам не скажут. Может, не пошлют далеко, опасаясь, но правды не скажут. А зачем? Кто за язык тянет? Полиции сейчас вообще не доверяют, чураются как чумы. А вот за деньги, если предложить не искупясь, скажут. За деньги сейчас удавится народ. Так что наша задача лишь в том, чтобы отсеять ложь и выдумки, происходившего там, в доме Кутайсовых и вокруг него, от истинных событий. Сам я лично и никто из сотрудников розыска в таком платном авантюризме принять участие не может. Эти люди-осведомители, не наши официальные платные агенты, они не подписывали никаких бумаг о сотрудничестве. Поэтому мои руки здесь связаны. А твои, Катя, как репортера, свободны. Ты будешь платить деньги и записывать показания на диктофон. Клавдий любезно согласился нам помочь. Он пока отстранен от несения службы в автоинспекции, так что поработать на уголовный розыск в частном порядке. Это зачтется. Он снова повернулся всем массивным корпусом к Мамонтову. Это поинтереснее, чем за разными кретинами пьяными гоняться на дороге, ища на свою голову проблем – И потом, это поможет разобраться нам и вам тоже, Клавдий, в деле, которое вас когда-то глубоко потрясло. «Меня не дело потрясло, а полицейский кретинизм», возразил Клавдий. «Когда никто там в броницах палец о палец не жалел ударить, чтобы чтобы задержать маньяка Кравцова», подхватила Катя. «Клавдий, я вас очень прошу, вы, пока мы вместе будем работать, слегка выйдите за рамки этой своей ненавязчивой идеи, хорошо?» «Зацикленность на чем-то одном может повредить делу», — Клавдий посмотрел на нее. «Тихо, тихо, ссориться раньше времени не стоит», — сразу помирил их Гущин. «Клавдий плотно интересовался этой семьей и ее окружением еще тогда, три года назад, и это весьма поможет нам сразу продвинуться в поиске нужных лиц для сбора информации». «Так с кем вы еще тогда планировали беседовать?» «В доме Кутайсовых на Новой Риге, как я узнал», В то время работали две домработницы посменно. Еще там была парикмахерша-маникюрша. Она приезжала в их дом почти каждую неделю. Делала маникюр матери, Регине Кутайсовой. А когда Пелопея жила с ними, ей тоже и младшей Грете. И стригла их всех на дому. И отца тоже, и брата. И еще я хотел встретиться с консьержкой дома на Патриаршах, где у Кутайсовых квартира. Клавдий Мамонтов говорил медленно, нехотя, как школьник повторяет давно выученную таблицу умножения. «Но ни с кем из них вы так и не побеседовали», – уточнила Катя. «Я дал их координаты следователю, а он сказал, чтобы я не смел вмешиваться в это дело АДТП, Что не только сам Кравцов подаст на нас иск в суд, но и семья потерпевшей девушки за сбор сведений, что это, мол, подпадает под нарушение закона о неприкосновенности частной жизни. Он мне пригрозил, что если я буду соваться, он напишет рапорт начальнику УВД. Никакую их частную жизнь я нарушать не собирался. Просто хотел выяснить через обслугу обстоятельства и события, предшествовавшие преступлению. Я хотел понять, где Кравцов мог пересечься с Пелопеей, где он мог ее видеть, откуда мог похитить. «Значит, кто был в вашем списке, Клавдий?» – спросил Гущин, надевая очки и подвигая к себе листочек блокнота. Две сменные домработницы Надежда Ежова и Мария Колбасова, парикмахерша Ираида Гарпунова и консьержка дома на Патриарших Светлана Лихотина. И вы сказали, что домработниц в это время Кутайсова приглашали через агентство или сервис? Агентство это Новую Ригу обслуживает и Центральный округ в основном, ответил Клавдий Мамонтов. Многие клиенты имеют особняки на Новорижском и квартиры в центре Москвы, как Кутайсовы. Но это было три года назад. Как сейчас, не знаю. Может, и агентство ёкнулось. «Проверим. Я сейчас же всю эту информацию отдам в работу», — сказал Гущин. «К завтрашнему утру постараемся определиться, кто из них где сейчас, все там же или нет». «Завтра, как только будет первый результат, вы созвонитесь и постарайтесь договориться с кем-то из них о покупке сведений». Катя разглядывала Мамонтова. Напарник на следующие несколько дней. Она испытывала двоякое чувство — С одной стороны, ее терзало любопытство и хотелось узнать новую информацию по так заинтересовавшему ее делу. С другой стороны, как оно все там получится с этими фигурантами и с Клавдием? Что он за человек? Гущин оставил их в кабинете, а сам отправился раздавать СО оперативникам. Катя поняла, делает он это намеренно, давая им с Клавдием Мамонтовым возможность как-то наладить контакт, необходимый для работы. Ну что ж, контакты – дело полезное. Катя подвинула с угла стола два знакомых Тома дела о ДТП, раскрыла их на протоколах допроса Кравцова, а затем на его объяснительной. «Клавдий, что вы об этом думаете?» – спросила она. Мамонтов прочел допросы, затем объяснительные. «Это вы по этому поводу вчера с начальником сполошились?» – хмыкнул он. Кравцов в первой своей объяснительной, написанной собственноручно, указал, что видел Пелопею, окровавленной еще до момента наезда. А в своих последующих показаниях следователю об этом уже не упоминал. Не верьте ни одному его слову, ни там, ни тут. «Его уже не спросишь, он убит», — Катя вздохнула. «И любовница его, Быкова, тоже убита. Думаю, Федор Матвеевич сообщил вам это. А мне слова Кравцова в объяснительной не дают покоя». Может, это он сам ее ранил до того, как она от него сбежала? Но если он маньяк, как вы уверены. Что там за рана была у нее на бедре, которую вы зажать пытались, останавливая кровь? Как она выглядела? Большая рана на внешней стороне бедра. Там крови было полно. Я опять заключение врачей смотрела в деле по ее повреждениям. У нее был двойной перелом ноги, перелом голени открытый и перелом бедренной кости – И в любом случае с такими повреждениями она двигаться и бегать по дороге точно не могла. Это все травмы от наезда. А вот рана на бедре, она могла появиться и в результате аварии, да, но и не только. Кто-то мог ранить девушку. Кравцов, да, если он маньяк, но по логике вещей это мог сделать и кто-то другой, ведь правда? Вы там прилегающую территорию не осматривали? Лес, траву, обочину. Ведь она где-то в лесу шла, бежала голая. «Нет, на щеках Мамонтова появился румянец, символ досады от совершенного промаха. Я окрестности не смотрел. Сначала не до этого было, а потом я осматривал его машину, поехал в Петровское, в тот дом. Знаете, что бы Кравцов ни говорил тогда, какие бы показания ни давал, все это ложь. Вы не понимаете, Катя». Он впервые назвал ее по имени. И она поняла, что кое-какого прогресса в контактах они уже достигли. «Вы поймите», — повторил Клавдий, — «я его видел на той дороге ночью. Его глаза. Он лгал. Я верю, что вам бросилось в глаза нечто странное в поведении Кравцова», — быстро согласилась Катя. Но все же, какие еще выводы можно сделать, чтобы не замыкаться на одной вашей версии? Если в этой части своих слов Кравцов не лгал, если он действительно видел девушку уже в крови до момента наезда на нее, чья это могла быть кровь? Ее? От нанесенной кем-то раны? Или же это была кровь кого-то другого? Тогда все сводки за июнь просмотрели. Да их и смотреть-то было нечего, это же бронницы, там все на слуху в отделе полиции. Это тихое место, Катя, ни трупов там не было в июне, ни убийств, ни пропаж без вести. В случае поножовщины был на майские праздники, пьяные подрались, порезались, но никого не убили». «А после в августе тоже гастарбайтеры деньги не поделили. Одного шарахнули по башке кирпичом. Вот и все», — сказал Мамонтов. Катя закусила губу. Она постоянно упиралась в глухую стену, если начинала что-то выстраивать для себя, какую-то логическую цепочку событий. «Слишком мало информации. В этом гущен прав. Чтобы двигаться вперед хоть как-то, хоть ползком на брюхе в этом амнезийном болоте с двумя изрубленными трупами», Надо иметь представление о событиях трехлетней давности. «Я приеду завтра сюда на Никитский к девяти», — сказал ей Клавдий Мамонтов бесстрастно. «Вы не опаздывайте, возможно, завтра нам с вами придется много кататься». «Осчастливил, надо же», — подумала Катя. Она снова испытала двоякое чувство. Клавдий Мирон Мамонт одновременно и уже слегка нравился ей и дико раздражал своей флегматичностью и опломбом.